Сорочье гнездо. Глава 1. Рубаха у прошки заплатка на заплатке, но чистая. Он сам стирает ее с песочком у реки и сушит на горячем солнце. И штаны не лучше, короткие, латанные, перелатанные Босые Прошкины ноги покрыты ссаднищами цыпками, сивые, давно не стриженные волосы торчат космами, лицо бледное и худое. Через плечо висит холщовая сумка, в которую Прошка складывает подаяние. Он бредет, опираясь на палку, она требуется, чтобы отгонять собак. Собак Прошка не любит и боится, они преследуют его в каждой деревне. Стоит одной шавке забрехать, как откуда ни возьмись прибегают еще десять, набрасываются со стервенелым лаем. Если бы не крепкая палка, разорвали бы Прошку на куски. Когда-то давно, полгода назад, он мог считать себя самым счастливым парнишкой во всем селе. Это Прошка понял только сейчас. И мамка, и тядька у него были живы-здоровы. На полу возилась трепичными тряпичными куклами сестренка. На столе исходили густым паром щи со сметаной и жирная каша в большой плошке. Под лавкой стояла пара крепких башмаков, и подумать Прошка не мог, что все куда-то денется. За лето не выпало ни капли дождя, посевы на полях погибли, начался голод. Село стало тихим и хмурым, не бегало по улице ребятня, не брехали цепные кабели, пропали голуби. Доводилось Прошке обедать и лепешками из лебеды, и хлебом пополам с соломой. Кое-кто из поселка уехал по чугунке в сытые губернии. Билеты голодающим давали бесплатно. Думали податься в чужие края и Прошки на родители. Да мамка пожалела корову, не знала, что та скоро окалеет от бескормицы. Первой померла сестренка. Прошка заметил, что маленькие от голодухи мрут первыми. Мать с отцом ушли на тот свет не от голода, а от заразы. Вот так это случилось. Постучались в избу странники, пустите, дескать, переночевать. Ночуйте, — позволила мамка. Угощать нечем, сами голодаем. Странники попили воды из ведра и устроились спать на лавке. Утром ушли, а через несколько дней отец с матерью слегли от тифа и больше не встали. Никто в селе этой страшной хворью не болел, стало быть, это странники принесли заразу. Дядька с мамкой лежали в могиле, а Прошка даже не кашлянул, лишь как скелет отощал. Вскоре к нему наведался краснолицый усатый урядник и сказал, что Прошку заберут в приют. Тот почти не слушал, в голове помутилась от запаха хлеба, настоящего, сытного, духовитого в кармане урядника лежал приличный кусище. прошка почему то ясно видел его через сукну шинели у тебя родные есть я знаю только дядю савелия тятиного брата адрес у дяди какой адреса прошка не помнил отец говорил что живет савелий далеко в энской губернии урядник крякнул энская губерния большая Приют тебя определим, а там видно будет. А тыщем дядю, значит, заберет к себе. Государь наш, Александр Александрович, сирот не обижает, дает призоры, и пропитание. Прошка потянул носом и изглотнул слюну. Урядник замолчал на полуслове, засуетился, полез в карман. Вот, поешь. Хлеб Прошка умял мгновенно, успел почувствовать, как твердая кисловатая корочка царапнула неба. Известие о приюте он выслушал с безразличием, даже не поинтересовался, далеко ли ехать. Дорогу Прошка плохо помнил. Телега тряслась, гремела колесами по замерзшей грязи, ползли мимо верстовые полосатые столбы. — Угадай загадку, — повернулся урядник. — Не и глух, а счет знает. — Что это, а? Прошке не хотелось отвечать. Он спрятал нос в воротник тулупа. Два раза они останавливались у трактира, погреться чаем, и ехали дальше. Смутно Прошка представлял, что такое приют. Думал, он похож на церковь с высоченными сводами и к а увидел обычный дом в помещичьей усадьбе. Ну, не совсем обычный, под железной крышей, большущий, битком набитый голодающей сельской ребятней. Самое главное, в приюте трижды в день кормили, И Прошка решил, что жить здесь можно, пока за ним не приедет дядя Савелий. Прошла зима, потом весна, от родни не было ни слова. Верно, позабыл про него урядник, не разыскал дядю. Прошка собрался с духом и подошел к помещице Сидякиной, управляющей приютом. Она переспросила, глядя через стеклышки пенсне. «Что, конверт и бумагу тебе?» «Адрес дядин знаешь?» Он назвал губернию, дядину фамилию, имя отчество, а село запамятовал. То ли Николаевка, то ли Покровка, то ли Петровка. «Ну, хорошо, я напишу и в Николаевку, и в Покровку». «И, и в Петровку», — осмелел Прошка. Он воображал, что дядя получит письмо и сразу приедет, ну или, по крайности, пришлет ответ. Прошка подкарауливал почтальона, приносившего в поместье газеты и письма, потом бежал к Сидякиной. Та перебирала конверты и качала головой. — К сожалению, от твоего дяди ничего. — Да жив ли он? Прошка еще малым видел дядю лет шесть назад, когда тот с женой приезжал на Пасху. Вдруг он умер, как тядька и мамка. По слухам, семнадцать губерний голодали. Потерять последнюю родную душу — это не по-божески, против всякой справедливости. Тяжелые мысли теснились в Прошкиной голове. Ребята, наевшись пшеничной кашей с кукурузными лепешками, говорили, что кукурузную муку везли морем из Америки, шалили, затевали игры. Прошка отстранился, мальчишек. Он и раньше был смирным, а теперь стал точно забитым. Брал из библиотеки Сидякиной книгу, садился в уголок и листал. Помещица за это любила прошку, хвалила и называла «маленький книгочей Осенила его внезапно. Удивительно, как раньше он не докумекал о такой простой вещи. Кто лучше него сможет отыскать дядю? Верно, никто. Чужие люди здесь плохие помощники. Сядет Прошка на поезд и доедет до соседней губернии. А найти Савелия Гаремыкина в Николаевке, Петровке или Покровке будет проще простого. В котомку он сложил рубашку, тядькин пиджак и мамкину шаль, которая прихватилась дома. Пригодятся обменять на еду. Приседая от страха, Прошка пробрался на кухню и взял хлеб, луковицу, несколько кусков заграничного сахара, что под руку попалось. Закинул сумку за спину и побежал прочь из поместья, боялся, что если начнет раздумывать, то не сможет уйти, струсит. Прошку никто не остановил. Кто-то из ребят крикнул вслед. «Эй, Сивый, куда побег?» Но догонять поленился. Станцию он нашел по гудку паровоза. Тот свистел пронзительно и призывно, как бы говоря, «Я тут, малец!» «Давай, поторапливайся, коль хочешь успеть. Ждать не стану». Раньше Прошка любовался громадными, дышащими жаром паровозами, когда прибегал с ребятами на станцию. А прокатиться ему ни разу не подтвердило, да и некуда было ехать, по совести говоря. На поезде до дяди Савелия он так и не добрался. Думал, разголодающий, садись и кати, куда хочешь. А железнодорожники стали требовать документ, спрашивать, с кем Прошка едет. Он испугался, что его, не разобравшись, снова отправят в приют, и выскочил на незнакомой станции. Бедолага потерял счет дням. Казалось, что он скитается целую вечность. Закончился хлеб и сахар. Прошка обменял на еду мамкину шаль, батькин пиджак и свою сменную рубаху. В Покровке Савелия Гаримыкина не знали. «Нету такого у нас, никогда не слыхала!» Покачала головой молодая баба в наглухо повязанном платке и поставила на землю полное ведро воды. Говорила она протяжно, будто пела. Прошка надеялся на везение и огорчился до слез, узнав, что дяди в селе нет. «Родню ищешь!» — посочувствовала молодуха. «Дядю!» Он посмотрел, как играют на воде солнечные блики, и провел языком по сухим губам. Достал из котомки кружку. — Можно мне попить? — Что ты, милый, холера кругом, кипятить на Прошка захлопал глазами. Про холеру он ничего не слышал. Пил любую воду, какая встречалась, из реки, ручья или колодца. Добрая баба позвала его в избу, усадила за стул. Перед прошкой появилась тарелка щей, и кусок темного хлеба с лебедой. Попрошаек много ходит около молодуха. А мы что, сами по честь одну траву едим? Зимой чуть не померли, ну, сейчас-то всяко полегше. американскую пшеницу привезли, кукурузу, сахару. Тебя-то жалко, ведь малой. Сколько тебе годков? Одиннадцать. Баба удивилась. Вон а как! А по виду малой. Он спросил дорогу до Петровки. До нее оказалось 140 верст. Путь не близкий, а с пустым животом в особенности. Два дня Прошка крепился, не решался протянуть руку за подаянием. Это же так стыдно. У них в селе и в хорошие времена нищих не жаловали. «Подайте ради Христа!» — тянул Прошка, не поднимая глаз от земли. «Должно быть, его жалели» давали то корку хлеба, то кукурузную лепешку, то кусок ржаного пирога с кашей. Где пешим ходом, где на попутных подводах добрался он до Петровки. Там тоже бушевала холера. Мёртвых хранили в общей могиле, не успевали копать отдельную для каждого усопшего. Прошку охватила страшная тоска. Неизвестно откуда пришла уверенность. «Савелия Горемыкина здесь нет», И никогда не было, как и в Покровке. И что хуже всего, в Николаевке его тоже нет. С Прошкой бывало подобное и раньше. Как в Тимяшице ерундовая ерунда в голову, не выбей палкой А после оказывалось, что все случалось как по писаному. И в этот раз так вышло. В Петровке о никто не знал. Ох, как сплоховал Прошка! Оставил сытую жизнь в приюте... Теперь сгинет, помрет от голода, как пес подзаборный. Он больше не совестился просить милостыню. Голод притуплял всякий стыд. Мамка прежде всегда нищим подавала. Где-то в небесной книге у Бога записаны все ее добрые дела, все кусочки хлеба учтены и все копейки, которые отрывала от себя мать. Кто знает, вдруг теперь этот хлеб возвращается к Прошке. Подайте, Христа ради! постучал он в большой и богатый дом с высоким крыльцом. Выглянула отдородная баба с заплаканными глазами, одетая в черное, и сказала. Поминки у нас, муж от холеры помер. Заходи, помянешь, раба Божья Павла. От маленьких помин лучше доходит. Прошка замялся. А ну как он заразится и заболеет! И одернул себя. Не все ли равно, от чего помирать? от голода или от холеры. Переступил порог, перекрестился на иконы, огляделся. Народу полный дом, батюшка в рясе сидит во главе стола. Прошка успокоился, забормотал «Царствие небесное рабу Божьему Павлу» и примостился на краешек шеклавки. Обед по голодным временам был богатым и сытным. Щи, каша, жаркое, блины. Батюшка благословил трапезу, но сам ни к чему на столе не прикасался. Вдова заволновалась, пододвинула ближе тарелки. — Отец Кирилл, вы совсем ничего не попробовали? Щец, каши? — Нет, благодарствую, — скромно ответил батюшка. Все принялись уговаривать его помянуть покойного. Вдова кланялась в ноги и просила со слезами съесть хотя бы блинчик. Отцу Кириллу, видно, стало неловко. Он поддался на уговоры и взял старелки тарелки блин. Все смотрели батюшке в рот, забыв про еду. В тишине было слышно, как в избе жужжала муха. Когда последний кусочек блина был съеден, вдова и две взрослые дочери бросились батюшке в ноги, благодарили, целовали руки и полы рясы. — Вот спасибо, отче, вовек не забудем! — Полно! Что я такого особенного сделал? — Как же! Теперь у нас хвори не станет! «Почему не станет?» — удивился отец Кирилл. «Мы тебе блин особый дали, чтобы хворь прогнать. Примета у нас есть. Чтобы хвори не было, надо батюшке блин дать, который на лице у покойного день пролежал». Отец Кирилл побледнел, поднялся из-за стола. «Невежественные люди, в Бога веруете, а сами что творите?» «Ну как же, примета верна? Батюшка с досадой отмахнулся и вышел за дверь. К блинам пышным и румяным Прошка не притронулся. Ну их. Двенадцать верст до Николаевки он одолел из упрямства, брел уже ни на что не надеясь. Поинтересовался у курносой девчонки с корзинкой рыжиков, где живут гремыкины. По ее удивленному лицу все понял. Так и знал. — Много грибов? — хмуро спросил Прошка. — Рыжики можно навздеть на палочку и запечь на огне. Вкусно, с хлебом, и никакого мяса не надо. — Много. Мамка солит. Показать, где растут? — Не надо, сам найду. — отвернулся Прошка. «Эй — Эй! — окликнула Курносая. — К заимке близко не подходи, там место плохое. Он решил, что девчонка привирает. Поди, местечко там заветное. Жадничает, не хочет, чтобы ее грибы обобрали.